Глава 5. Майк Мариарети, которого все называли Босс, был грузным краснолицем толстяком с большим пивным животом и длинными усами. Он носил волосы с проседью на прямой пробор, с густыми накладками по обе стороны, от чего с виду казалось, что у него на голове примостилась парочка черно-серых голубей. Одевался он в черный суконный костюм с белым жилетом, который выглядел так, словно никогда еще не был совершенно чистым, даже когда был новым. Живот делила на цепочка для часов со звеньями, которые вполне сгодились бы и для собачьей. В углу рта у него постоянно была зажата сигара концом вверх. Выходя на улицу, он надевал котелок с квадратной тульей, надвинув его на один глаз так, что поля почти касались задранного кверху конца сигары. Он выглядел карикатурой на подручного Истамани Холла. Он и был подручным Истамани Холла. Молли, его жена, которую все называли миссис, была личностью крайне незаметной. Она была крошечного роста, всего 4 фута, 10 дюймов и весила 80 футов. Она была всегда чем-нибудь напугана и дни напролет сновала по дому с этажа на этаж. Мэри Мариарити, если бы не ее доброта, вполне могла бы пройти по жизни совершенно незаметно для окружающих. Лицо у нее было некрасивым. Для женщины она была слишком высокого роста и при этом не обладала женственными формами. Когда она говорила или улыбалась, ее невзрачность скрадывалась. К сожалению, она не отличалась разговорчивостью и улыбалась редко. К кобылам Пэтси испытывал отвращение. Когда он мыл или чистил скребницей, и лошадиная кожа перекатывалась складками у него под рукой, его передергивало от годливости. Он терпеть не мог жесткие лошадиные ресницы. Он не понимал, зачем для овса и сена им нужны такие большие желтые зубы. Ему были противны лошадиные лодыжки, которые казались слишком тонкими для их тяжелых туш. А когда ему приходилось вплетать красную ленту в жесткий хвост, тыча с лицом в лошадиный зад, загораживающий ему белый свет, на его глаза наворачивались слезы унижения. Пэтси ненавидел навоз, который ему приходилось каждый день собирать и раскидывать во дворе под кустами бульденёжа, так как Миссис сообщила ему с испугом в лице, что так нужно делать обязательно, потому что куски навоза для кустов всё равно, что чистое золото, и от него цветы приобретут нежно голубой оттенок. Петси должен был каждый день выгуливать лошадей, чтобы те не застаивались, По четыре раза обходить с ними вокруг квартала. На эту прогулку ему приходилось надевать фартук с нагрудником, шитый из матрасного тика. Как же он ненавидел тот фартук! В первый раз прогулка оказалась полна происшествий. За нему вязалась сбежавшая с уроков пацанва, орущая «Миг! Салабон!» и «Застегни-ка платье на спинке!» Правда, им это быстро надоело, и они убежали. Прямо на Пэтси мчалась карета скорой помощи. Чтобы не быть раздавленным, ему пришлось вместе с лошадьми забраться на тротуар. Сзади, облокотившись на натянутый вдоль длинного борта ремень, сидел интерн или доктор. Пэтси уставился на фуражку на помпадуре. Он никогда раньше не видел доктора, женщину. Потом подошел полицейский и устроил ему выволочку за то, что тот забрался с лошадьми на тротуар. «Еще раз такое устроишь», – беззлобно заявил полицейский, – «заберу в участок вместе с лошадями». Уличная проститутка, взявшая выходной, чтобы сходить за покупками, пригласила Пэтси подняться к ней домой, пообещав ему показать свою птичку. Он пунцово покраснел и тут увидел, что она действительно несла с собой коробку только что купленного птичьего корма. «Так она правда держит у себя птицу», — подумал Петси. «Да простят меня святые угодники за то, что я превратно ее понял». Потом одно из кобыл приспичило справить нужду, и Петси пришлось остановиться. Ему было стыдно до смерти. Из ниоткуда тут же появился дворник с тачкой, метлой и совковой лопатой. «Добрый день, уважаемый!» — заискивающий обратился к нему Петси. «Сукин сын!» — горько ответил дворник, принимаясь за свое дело. Уводя лошадей, Пэтси думал, он точно имел в виду кобылу, потому что никто на свете не посмел бы так меня обозвать и причем за это не поплатиться. У Пэтси были и другие обязанности. Он должен был каждый день подметать тротуары и крыльцо и почищать граблями двор. Каждый вечер он вытаскивал полный мусорный бак на обочину и насаживал мешок с мусором на острый пруд в ограде дома. Он выбивал ковры мыл окна и натягивал на рамы кружевной тюль. Короче говоря, он должен был выполнять распоряжения хозяйки и прихоти Бидди. Каждый день по лучке к Пэтси заходил представитель пароходной компании, и Пэтси отдавал ему 2 доллара, о чем тот делал пометку в маленькой черной книжке. «Всего-то и осталось 58 долларов», — заявил коллектор, забрав первый платеж. «За год все выплатишь». Я не хочу оставаться здесь на год. Мне здесь не нравится. Я хочу вернуться в Ирландию». «Ничто тебе не мешает? Через два года. Два? Один год, чтобы расплатиться за проезд сюда, и еще год, чтобы заплатить за проезд обратно». Два года, прежде чем Пэтси смог бы вернуться. Или два года, прежде чем он смог бы послать матери деньги на проезд. Нет, он не мог ждать. Он решил откладывать каждый пенни. С этой целью Петси взял у ванклиса молодого сигарщика голландца, у которого иногда покупал глиняную трубку ценой в один цент и кисет табаку, пустую фанерную коробку из-под сигар. Он прибил крышку гвоздями и сделал в ней прорезь. В эту прорезь он кидал свои сбережения. Сбережения копились очень медленно. Пэтси не отличался расточительством, и потребности у него было немного, но всегда нужно было что-то купить. Кроме 15 центов в неделю на глиняные трубки и табак, дважды в неделю ему приходилось тратить по 10 центов на бритье у цирюльника. Бритву ремень для правки он не мог себе позволить. Стрижка раз в месяц стоила 20 центов. После каждой воскресной мессы 5 центов поглощала тарелка для пожертвований. Кроме того, ему нужны были носки, натильный комбинезон, сменная рубашка, воскресный галстук и помада для волос». Вечером по субботам он пропускал кружку-другую пива, не потому что он был склонен к выпивке. Просто ему нравилось веселье в баре, где горланили песни, и время от времени можно было рассчитывать на крупную потасовку. При этом ему удавалось откладывать доллары в неделю. Мэри доброжелательно спросила Пэтси, получил ли тот вести от матери. Только тогда до него дошло, что прошло уже два месяца, а он так и не написал домой. Он ответил, что нет, не получил, потому что сам еще ни разу не написал. Да, он умеет читать и писать, но никогда не писал писем, потому что дома все его знакомые жили поблизости. И в письмах нужды не было. Он не был уверен, что у него получилось бы написать адрес на конверте и выбрать нужную марку. В тот же вечер Мэри подарила Пэтси коробку пищи бумаги. Вставочку для пера, полдюжины перьев и бутылочку чернил. Она сама написала на конверте адрес и наклеила марку. Пэтси написал домой в тот же вечер. Пэтси написал матери, что может потребоваться два года, прежде чем он сможет вызвать ее к себе. Он предложил ей связаться с ливерпульским агентом, чтобы договориться о плате за проезд и подыскать работу. Он написал, у меня здесь отличная квартира, и обвел взглядом свою убогую комнатку. Господи, прости меня за эту ложь. Пэтси написал матери, что шлет ей в письме американский доллар и что «молодая хозяйка дома в меня втюрилась, она сделала мне прекрасный подарок». На самом деле Пэтси не думал, что Мэри в него втюрилась. Он написал это, зная, что у матери язык без костей и что та точно расскажет об этом Мэгги Роуз, и тогда девушка приревнует и напишет ему. Еще полстраницы хвостливых фраз, и письмо было закончено. Пэтси ждал ответного письма каждый день. Прошло два месяца, и он уже потерял надежду получить весточку из дома, как однажды вечером Мэри спустилась на кухню, где он ужинал вместе с Бидди, и, улыбаясь, положила рядом с его тарелкой конверт. Письмо было написано Берти Метельщиком. «Дорогой мой сын, послание твое достигло адресата, и содержимое его принято к сведению. Получила присланный тобою доллар. Твердо надеюсь, что ты будешь и дальше столько присылать. Я известила мисс Шон о твоей новой привязанности. Мисс Шон просит меня передать тебе ее поздравление. Мисс Шон просит меня известить тебя, что она также обзавелась новой привязанностью». Я вынуждена с благодарностью отклонить твое великодушное предложение присоединиться к тебе в Америке на изложенных тобой условиях. У меня нет желания становиться прислугою, ибо ни одна женщина в нашей благородной семье никогда не шла в услужение. Я желаю остаться здесь, чтобы умереть там, где я родилась, и спать вечным сном рядом с моим дорогим усопшим мужем, твоим отцом». Прошу передать мой сердечный привет твоему попечителю и наставнику Эмма Риарити Эксвайру. сим прощаюсь, твоя любящая мать Элизабет А. Мур, госпожа. Она решила, что это всерьез, подумал Пэтси. И она считает, что у меня здесь зазноба, и что я с ней обручился, и теперь она никогда ко мне не приедет. Он опустил голову на руки и всплакнул. Порвалось последнее звено, связывающее его с Ирландией. «Матушка больше не хочет меня видеть», — рыдал он. «Ну и Мэгги Роусона меня отдавать не хочет. А теперь моя возлюбленная завела себе нового хахаля». Спустя какое-то время Пэтси вытер глаза, взломал копилку и вынул оттуда полдоллара. Он спустился в бар, выпил 10 пятицентовых кружек пива, ввязался в две драки и закусил бесплатной едой, оставшейся от обеда. После всего этого ему стало намного лучше. Мэри, возвращавшаяся из аптеки, куда она ходила купить кусок кастильского мыла для мытья волос, видела, как Пэтси заходил в бар. Из этого она сделала вывод, что письмо из дома его расстроило. Она решила утром поговорить с ним. "Патрик", обратилась к нему на утро Мэри после обмена приветствиями. "Тебе, наверное, здесь одиноко. Чужая страна, никаких родственников и нет времени завести друзей". Немного запинаясь, Мэри поделилась с Пэтси своим предложением. «Знаешь, в Рокуэе есть места, куда ирландцы ходят потанцевать. У многих графств есть свои танцевальные залы. Я слышала, что у голуэ Денигала и керри точно есть. Может, и у Килл Кейни тоже. Почему бы тебе не сходить туда в эту субботу? Может, встретишь кого-нибудь из дома. Я бы сходил, мисс Мэри, но... И купи себе нарядную одежду. Я бы купил только... «Пойди в лавку Баттермана или Гормана. Ты можешь купить одежду в рассрочку. Почти все рабочие так делают. Нужно внести задаток, а остальное выплачивать по сколько то в неделю. Назови нашу фамилию для рекомендации». «Я так и сделаю, мисс Мэри, я должен вас поблагодарить». «Не за что, Патрик. Ты слишком молод, чтобы по вечерам сидеть в своей тесной комнате». Пэтси сделал так, как предложила Мэри. Он купил соломенную шляпу за доллар и пару тупоносых ботинок, которые обошлись ему в 2 доллара, светлую полосатую рубашку, два целлоидных воротничка и уже завязанный, как надо, галстук-бабочку в горошек. Костюм стоил дорого — 8 долларов. Он купил его как раз вовремя. Штаны, в которых он ходил постоянно, со времени отъезда из Ирландии износились до полупрозрачного состояния. «Мистер, эти брюки отдали вам свое сполна», – выразительно заметил продавец. Настал субботний вечер. Пэтси приоделся и вызвал в доме маленькую сенсацию. Босс заявил. «Если мой коних одевается лучше меня, то одному из нас надо уйти». Это была типичная шуточка Мариарити. Мэри подумала, какой он молодой и какой красавец. Патрик попробовал сходить в ирландские дансинге в Рокуэе но не встретил там никого, кто бы ему понравился. Или не понравился в достаточной мере, но при этом за вечер у него ушло доллар и 40 центов поэтому он навсегда отказался от подобного расточительства. В следующий раз Мэри уговорила Пэтси пойти в вечернюю школу, надеясь, что уж там-то он с кем-нибудь подружится. Он сошелся со вспыльчивым коротышкой-ирландцем по прозвищу Мик-Мак, которого ему нравилось задирать, но после того, как в июне занятия закончились, они с ним больше не виделись.